Глава двадцатая Следующие дни потекли размеренным, почти сонным ритмом, словно торжеще после магической бури впало в глубокую спячку и теперь медленно возвращалось к жизни. Каждое утро я просыпалась с мыслью о том, что сегодня может прийти новая беда от Ворта, но дни проходили один за другим в обыденной работе и постепенно напряжение начало отступать. Утренняя рутина обрела свой ритм. Я спускалась на кухню еще до рассвета, когда воздух был свежим и прохладным, пропитанным запахами остывающей печи и сушеных трав, развешанных под потолком. Сердце харчевни встречало меня тихим, довольным гудением. Печь словно знала мой распорядок и сама готовилась к новому дню. Достаточно было положить ладонь на знакомую латунную панель, мысленно задать температурные режимы, и циферблаты послушно поползли к нужным отметкам. Толстяк-блин по-прежнему работал на энергии, запасенной во время ливня. Его массивные крюки принимались за утренний замес с таким энтузиазмом, словно он всю ночь скучал по работе. Я научилась читать настроение толстяка по звукам. Довольное пыхтение означало, что консистенция теста его устраивает. А если он начинался петь с недовольством, значит, нужно добавить муки или воды. К десяти утра харчевня наполнялась ароматами свежего хлеба и тушеного мяса. Посетители приходили неспешно, без лихорадочной суеты большого торга. Это были завсегдатые, местные торговцы и ремесленники, которые знали это заведение годами. В один из таких дней гномы из клана Медногривах, заняв свой обычный стол у окна, завели разговор, который напомнил мне о недавних событиях. «Эй, девочка!» — окликнул меня старший из братьев, Торгрим, когда я подавала им тарелки с рагу. «А правда, что у тебя инспекция была? Люди говорят, мага привозили». «Правда», — кивнула я, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. Какой-то торговец пожаловался на качество еды. Но всё проверили, претензий нет. «Вот сволочь», — пророкотал средний брат, борген вытирая пену с усов. «Наверняка один из этих приезжих, что себя слишком важными считают». «Еда у тебя отменная», — поддержал младший, Бромли. «А этот инспектор? Я его видел. Носатый такой, в зелёной мантии. Он самый». «Так это же Клейн, сыщик!» — воскликнул Бромли, чуть не подавившись Элем. «Его в округе все знают. Специалист по поиску магии. Дорого берет за работу, зато никогда не ошибается». «Тем лучше», — заметил Торгрим. «Значит, действительно все чисто. А то мало ли что люди болтают». Я улыбнулась и перешла к следующему столу, где устроились двое орков-торговцев. Зеленокожие великаны были полной противоположностью степенным гномам. Шумные, громкие, постоянно жестикулирующие, но добродушные и щедрые. «Мясо еще!» — прорычал один из них, грокко столом, размахивая огромной лапищей. «Желудок пустой, как барабан перед битвой!» «Сейчас принесу!» — ответила я, забирая его опустевшую тарелку размером с небольшой поднос. «Эх, девчонка!» — добавил второй орк, мургалиш клыкастый, довольно рыча. «Готовишь почти как моя бабка!» — А она лучшую жареную дичь во всех диких землях делала. — Высокая похвала, — заметила я, и орк довольно заурчал. — Да, твой батя знал толк в еде, — согласился Грок, хрустя костью. — Мы сюда не первый год ходим, всегда сытые уходим. Тень тянулся неспешно. После обеденного наплыва в харчевне наступила тишина, нарушаемая лишь тихим перезвоном медных бусинок в косичках тары и размеренным тиканьем отцовских часов в углу. Мы старые устроившись за стой, пили чай с мёдом и планировали вечернюю работу. «Сегодня мне нужно закончить систему записи для искры», — проговорила я, рассматривая свои испачканные чернилами пальцы. Кристалл уже настроен, осталось только подключить его к передающим контурам. «А как мы дадим знак, что заказ готов к передаче?» — спросила Тара, откусывая от ломтика хлеба с мёдом. «Кстати, что за знак?» «Не знаю. В записях отца об этом ничего нет». Видимо, это было устной договорённостью. Около четырёх часов мы закрыли харчевню и отправились на рынок. Торжеще в это время дня было особенно живописным. Солнце клонилось к западу, окрашивая всё вокруг в тёплые золотистые тона. Торговцы не спешили сворачивать лотки, зазывая последних покупателей. У знакомого торговца овощами, дородного гнома по имени Балин, мы купили морковь, лук, капусту. Балин был настоящим профессионалом своего дела. Его овощи всегда были свежими, крепкими, без единого пятнышка гнили. «Морковка у меня особенная», — хвастался он, протягивая мне корнеплод размером с мою руку. «Из высокогорных садов клана Железной Бороды. Там земля такая, что овощи растут словно на волшебных удобрениях». «А лук откуда?» — поинтересовалась старая выбирая из ящика самые крупные луковицы. «Лук местный, из долины за восточными холмами», — ответил бален с гордостью. Мы, гномы, знаем толк в хороших овощах. Не то что эти человеческие торговцы с их водянистыми помидорами. Мясо мы купили у Мока, орка мясника, который стал почти другом после нескольких дней торговли. Его огромные руки управлялись с тушами с удивительной ловкостью, а топор рубил кости так точно, словно это был хирургический инструмент. Оленина сегодня отличная, прорычал он, отрезая нам добрый кусок задней ноги. Сам вчера подстрелил в горах. «Зверь молодой мясо нежное». «А колбасы есть?» спросила я, разглядывая связки копчености, вещащие над прилавком. «Есть. Из кабаньего мяса с горными травами. Попробуй, не пожалеешь». Проходя мимо лотка с экзотической живностью, я всегда старалась не смотреть на копошащихся в ящиках существ. Но в этот день что-то заставило меня остановиться. Торговец, беззубый человек с хитрыми глазками, заметил мой взгляд и радостно заулыбался. «О, госпожа из Харчевни!» — воскликнул он. «Как дела с тараканами? Довольны покупкой?» «Тараканы!» Я совершенно забыла о корзинке с горными тараканами, которую купила несколько дней назад. Она так и стояла в углу кладовки, прикрытая плотной крышкой. «Тара!» — прошептала я, хватая подругу за рукав. «Мы забыли про тараканов. Они же все это время в корзинке сидят!» «Боги!» — выдохнула Тара. «Надеюсь, они там еще живы!» Мы поспешно закончили покупки и вернулись в харчевню. В кладовке нас ждало неприятное открытие. Корзинка с тараканами стояла на своем месте, но крышка была сдвинута. Внутри обнаружились лишь остатки еды и несколько черных чешуек. «Сбежали», — констатировала Тара, заглядывая в пустую корзину. «Все до единого». «Проклятье», — пробормотала я, представляя, как дюжина крупных горных тараканов ползает где-то по дому. «Нужно их найти. Если они начнут размножаться...» Вечером после ужина мы спустились в мастерскую. Пришло время выпускать дозорного. Большой механический паук застыл в своем углу. Его восемь глаз линз были потухшими. Я осторожно коснулась его мехового тельца. Глаза вспыхнули красным светом, и паук медленно поднялся на длинные ноги. «Найди их», — мысленно приказала я ему. «Найди всех тараканов в доме. Живыми». Дозорный кивнул своей сегментированной головой и бесшумно направился к выходу из мастерской. Его движения были плавными, хищными. Настоящий охотник в действии. Мы с Тарой вернулись к работе над искрой глубин. Крошечный механизм был почти готов. Я закончила последние соединения, проверила все контуры. Осталось только провести финальную настройку записывающего кристалла. «Как думаешь, сколько времени понадобится дозорному?» Спросила Тара, наблюдая, как я работаю с микроскопическими деталями. «Час, может, два», — ответила я, не отрываясь от работы. Дом большой, а тараканы наверняка умеют хорошо прятаться. Мы сидели в тишине, нарушаемые лишь тихим тиканьем часов и скрипом моих инструментов. За стенами дома изредка раздавались звуки торжища. Пьяные песни из таверны, лай собак, цокот копыт по мостовой. Внезапно медная сфера приемник на верстаке ожила. На её поверхности появились тёмные разводы, и из глубины донёсся знакомый шипящий звук. «Что это?» — удивилась Тара. «Разве мы запускали связь?» «Нет», — нахмурилась я. Но приёмник настроен на частоту старой искры, той, что мы думали, была уничтожена кошкой. Я положила руки на тёплую медь и сосредоточилась. Постепенно помехи утихли, и мы начали различать голоса. «Говорю тебе, Ворд, хватит!» — рычал знакомый голос гнома Брокена. «Клан Черного Железа больше не будет иметь с тобой дел». «Успокойся», — холодно ответил Ворт. «У нас был договор. Я выполню свою часть». «Какую часть?» — взорвался гном. «Ты обещал достать сердце за неделю. Прошло уже больше. Твой маг ничего не нашел. А мы тем временем теряем время и деньги». Мы с Тарой переглянулись. Союз Ворта и гномов трещал по швам. «Сердце голема в этом доме», — настаивал Ворд. «Я уверен. Просто нужно время, чтобы найти правильный подход». «Время у нас закончилось», — отрезал брокен «Старейшины приняли решение. Мы действуем самостоятельно. И первым делом получим то, что нам причитается по праву. Искру глубин». «Что ты имеешь в виду?» В голосе Ворда появились нотки беспокойства. «Завтра мы явимся к наследнице Марка и потребуем выполнения договора. У нас есть доказательства заказа. Она не сможет отказаться. «Это глупость», — сказал Ворд. «Девчонка ничего не знает о ремесле отца». «Тогда ей придется научиться. Быстро. Или мы применим более убедительные методы». Связь прервалась. Медная сфера потускнела, вернувшись к своему обычному состоянию. «Завтра они придут», — прошептала Тара. «И потребуют искру». Я посмотрела на почти готовый механизм в своих руках. До завершения работы оставалось несколько часов. «Тогда им повезет», — сказала я с мрачной решимостью, «потому что завтра искра глубин будет готова, разве что новый функционал у нее добавится». «Что ты имеешь в виду?» «Дополнительное ухо», — объяснила я, поворачивая крошечный механизм под лампой. Отец создал искру так, чтобы она передавала звук только на приемник заказчика. Но если я добавлю второй передающий кристалл и настрою его на частоту нашей сферы, «Ты сможешь слышать все, что слышат они?» В голосе Тары прозвучал интерес. «Именно. Мы будем знать, о чем они говорят, куда направляются, что планируют». Я усмехнулась, представляя преимущество такой системы. «Гномы получат своего шпиона, но не будут знать, что у него теперь два хозяина». Тара одобрительно кивнула. «Умная мысль. Знать планы врага — половина победы». Я снова склонилась над искрой, тщательно планируя, где разместить дополнительный передающий кристалл, чтобы не нарушить уже настроенные системы. Работа усложнялась, но результат того стоил. В этот момент в мастерской раздался тихий скрежет металлических лап по камню. Дозорный вернулся. В его челюстях он нес что-то темное и шевелящееся. «Нашел одного», — сообщила я, глядя на пойманного таракана. «Сколько еще осталось?» Паук поставил добычу на пол и поднял переднюю лапу, показывая когти. Один, два, три. Еще одиннадцать, перевела Тара. Это будет долгая ночь.